Снег хрустел под меховыми сапогами склавин. Десяток разведчиков и проводник оставили ночную стоянку еще до рассвета. Весь день они были в пути, то карабкаясь по каменистым склонам, то пробираясь сквозь обледенелые заросли. Иногда люди надевали на ноги плетеные снегоступы. Чаще шли без них. Старик Василий скрытно ввел друзей с того берега Дуная в лагерь Ржавого Сергия, известного во всей прибрежной Даки вожака скомаров. Прибрежная Дакия, придунайская провинция Византии. Скомары в V-VI веках отряды восставших зависимых сельских жителей, боровшихся с крупными землевладельцами и государством. День выдался безветренный, тихий и удивительно красивый. Все замерло, застыло в гордой неподвижности. Заснеженные горы простирались вокруг, белыми были кроны деревьев. Казалось, все, что не являлось высотами камня, было лесом. «Сколько еще дороги впереди!» — размышлял старшина варваров Светозар. «Снег нам на пользу, но если будет пурга... В этих местах она нечасто, но случается. Зима нынче холодная. Птитерева улетают с открытых мест, в лес прячутся. Пурга точно будет. Снег не зарываются. Значит, время есть. Скоро ли дойдем? Чего дед молчит?» Воины негромко переговаривались. Я двух куропаток скрутил, сварить бы или зажарить. Погоди, нельзя еще, мороз милостивится, мясо не пропадет. Мороз, славянский бог зимы, снега и холода. Шкуры наши лучше пусть не пропадут. Леший, защити! Старик Василий вздохнул и огляделся, опершись на посох. Что это там? Донесся хриплый голос из конца цепи. Отряд остановился. Склавины рассыпались в тревоге. Сильные руки мужчин с севера крепко сжимали дротики, рукояти мечей и древки топоров. Сердца быстро бились под одеждами из шкур. Воины всматривались вдаль. Закрывали от белого солнца глаза ладонями. «Это виселица?» — выдохнул юный скиф. «Храни меня, сварок!» «Разве там люди?» — усомнился сам себе рыжеусый варвар. Проводник плохо видел. Он хорошо знал эти места, но зрение стало подводить Василия в последние годы. Раньше он обрабатывал землю, свою землю. Теперь пас общенных коз вдали от родного села. Несправедливость сильных выгнала его из дому много лет назад. Он стал скамаром. Тяготы жизни измотали его, утомили глаза и душу. Еще до Золотого века Цезаря Юстиниана всюду на Балканах недовольные крестьяне уходили в горы, сколачивая вооруженные отряды. Они нападали на вилы богачей, бывало осаждали целые города. В ряды скамаров стекались колонны, беглые рабы и разрозненные крестьяне, не желавшие попадать в зависимость к магнатам. Власти презрительно называли повстанцев разбойниками, но не могли с ними справиться. В горах придунайских провинций возникали целые поселения скамаров. Народное движение то вспыхивало, то угасало под натиском военной силы или под влиянием уступок. — Посмотри туда, — сказал старику Светозар. Густые брови тяжело нависли над узкими глазами. Рукавица накрыла посеребряное навершие рукояти меча. «Мы никого не заметили, кроме мертвых», — шепнул вожаку широкоскулый варвар. Они тревожно переглянулись. «Должно быть, римлян поблизости нет. солдаты вовсе быть не должно. Откуда?» «Скажи, отец!» — начал Светозар. Слова воина не убедили его. «О, я знаю, что вы там заметили!» — размеренно ответил проводник, прервав собеседника. Седые усы его приподнялись на скривившимся ртом. Такое в наших краях теперь не редкость. Это повешены, верно? Да-да, ошибиться я не могу. Внизу у самого леса, под тяжелой ветвью дуба, виднелись две фигуры, покрытые снегом. Только серые ноги выдавали в них мертвых людей. Оба тела висели на едва различимых издали веревках. — Почему зимой? — старшина Склавин поглядел на Василия. — Всякому полю свой урожай. — Здесь точно не может быть римлян, — полюбопытствовал светозар «Говори прямо, не бросай мертвых змей в колодец!» «Уверен ты, что мы не напоримся на пограничников в этих местах!» Мудрюные ответы проводника не нравились ему. Он доверял этому человеку, зная отрывы про его надежность, но он не любил загадок на войне. Все должно было иметь свое объяснение. «Нет, римлян мы тут не встретим. Будь спокоен, друг. Они ушли четыре дня назад. Их было много, наверное, сотня. Ушли оставили двоих этих бедняк». Забери, Господь, в рай эти грешные души. «Зачем?» — спросил себя старший склавин. «Святозар, не видно ничьих следов, кроме наших», — сообщил разведчик с большими надбровными дугами и черными жидкими усами. «Спокойно тут, что под плащом родной ночи». «Хорошо. Все осмотрели?» «Да, наверное, эти бедняги давно висят. Мой глаз зоркий. Никто в округе не проходил, никто не притаился, следов нет. Ни звериных, ни людских нет». «Уверен?» Пусть перрон отвернется от меня, если я ошибаюсь. Ладно, посмотрели и пойдем дальше. Нас давно уже ждут. Светозар собрал с русой бородельдинки растопил в задумчивости горячими пальцами. Проводник от чего-то не договаривал. Эта игра удивляла командира отряда. Он еще раз мысленно повторил слова Рыва. Василий опытный и надежный человек. А скамары верные союзники. Доверяем. Слова давнего друга подействовали как заклинание Он успокоился и глубоко вздохнул, глядя, как его люди вновь выстраиваются цепью, шутят и обсуждают увиденное. Слева вверх тянулись острия молодых елей. «Разорви вас копьем, перрон, римские псы!» — Светозар мысленно выругался. Потом надел рукавицы, повелительным тоном сказал. «Идем, братья, ты, старик, объясни мне все, что мы видели!» «Позже», — коротко ответил Василий. «Сейчас надо поспешить». «Лукавый дед», — мысленно усмехнулся Светозар. Отряд вновь пополз по заснеженному склону. Василий хотел скорее пересечь открытое место. Этого требовала осторожность. Ей стоило следовать, даже не сомневаясь в безопасности. Так учила комаров суровая жизнь. Люди императора давно выслеживали банду ржавого Сергия, перед которым преклонились все местные вожди мятежников. Кто мог знать, не поднесет ли случай неприятный сюрприз. Привычка шептала старику «Будь начеку чеку». Обнаженный участок вскоре сменился лесистом. Ненадолго остановились передохнуть. Оказавшись в окружении сосен, проводник заговорил. «Не сердись на меня. Не думай, что я странный человек. Какой есть? Бывало, мы в опасное время ходили след в след. Никто не мог сказать по вмятинам в снегу, сколько скамаров прошло здесь или там. Спрашивай, Светозар, мне есть что тебе рассказать». Старший Скловен оглядел морщинистое лицо проводника. Тот ждал, выражая терпение. «Кто это там был?» Наконец дал ход своему любопытству командир варваров. «Не ваши ли люди? И почему римские собаки шастают в этих местах зимой? Что им нужно?» Усы Василия снова приподнялись. Старик улыбнулся, прищурив корей глаза. «Те двое, они не наши», — протянул он. «Это солдаты, которых мы вздернули». Сергию тоже показалось странным, что зимой в такую глушь явились воины. «Разыскивать нас? Только не в снегах этой зимы. Заманить в ловушку — вот чего они хотели. Так не раз уже было. Но скомар только тогда и скамар, когда не он, а его враги гибнут в капкане». Слова старика слышали все. Тела римлян на дереве были первой неожиданностью заминувшей в дороге дни. «Мне нравится твоя речь», — сказал Светозар, — «продолжай». Старик откашлялся. Он был доволен, что его слушают с таким вниманием. «Ну, кто тут живет, кроме нас? Есть маленькое поселение, там, за глазастой горой. Мы обошли ее вчера. Вот в этой деревеньке воины и принялись расспрашивать про то, где мы обитаем. Конечно, они ничего не узнали. Зато один парень подрался с десятником. Тот полез ночевать к молодой вдове». Не знаю, как вышло, что парнишку того не убили. Повезло? Так тоже не скажешь. Воины увели парня с собой в именации. Туда они направлялись. Может, отправят на восток. Бывает, что и теперь народ по старинке силой в армию набирают. Это если сами в поход идти не хотят, то нахватают всяких людей и туда, на корабли. А потом на персов их гонят в пустыне подыхать. Так повешенные эти кто? Старик понял, что переборщил с подробностями. Парнишку воины увели с собой, а двое из них ускользнули и спрятались в селении. Прикинулись дезертирами. Такое теперь все время. Вон среди нашего брата сколько бывших солдат. Три белки метнулись на деревьях рыжими молниями. «Вот бестии!» — улыбнулся Василий. «Люблю их страсть. Идемте. Пора!» Они двинулись. «Что было дальше?» — спросил Склавин, шедший позади. Солдаты стали рассказывать, как их измучила служба, и как хочется им найти скамаров, чтобы за всю несправедливость отплатить. Так их на нас и вывели. Но ржавого Сергия не проведешь. Он сам из эллирийской пехоты. Быстро мы сообразили с этим обманом. Солдат к нам подослали. Хотели выманить на равнину, где якобы нас ждала добыча, императорские курьеры с деньгами. На второй день Сергий все знал. Разведчики сообщили, что едва мы сойдем с гор, на нас бросятся конные лучники. И все. Вот этих бедняк и повесили на дубе. «Занятно вам тут живется, отец. Зимой спокойно, только голодно бывает. Если кого из нашего брата поймают, то самое малое встернуть могут. Было время приюсти няне. Все здесь кипело с комарами. Самый знатный человек был тогда плотник Юлиан. К нему отряды шли из Реции» панонии и даже Норика, вот какую славу имел. К нему я и подался. Хорошо мы тогда в лирике погуляли, до да самой стобы пробирались. Но во Фракии нас разбили. Спасла меня одна девушка, через восемь лет ее у меня чума забрала. Храни, Господь, ее душу. Добрая у нее душа была. За следы наши ты спокоен? Ух, я вас хитрой дорогой веду, проверенной. Только мы, с комары да дикие звери знаем все здешние тропы. Помнишь, по гребню целую ночь шли? Там наш след никто не найдет. Дальше еще мудрее. Поспешили, и Господь послан нам снегопад. Он следы и накрыл. В этих местах пограничных постов нет. Зимой солдаты редко из своих селей выбираются. Да и те, что по Дунаю да в крепостях сидят, не сильно зорко границу стерегут. Сами вы видели. Мне чего рассказывать? Мысленно Святозар поблагодарил сварога за доброго проводника». Край наш совсем одичал, медведи до да волки. Даже императорские псы редкостью стали. Вон, как все лесом покрыло. Деревья одни, полей не увидишь. С волками этими сладу нет. Медведи те хоть спят зимой, а эти шастают. Опасные. В прошлый год двух детей погубили, проклятые. Иной раз мы их на шкуры добываем. Волчьего мяса я не ем, хотя в иную зиму и не брезговал. Разные зимы случаются. В молодости, раз в Македонии зимовали, так камни с голода грызли. — Ты, я смотрю, поговорить любишь. Светозар теплом поглядел на старого разбойника. — Чего раньше молчал? Сколько дней вместе шли? Молчит и молчит. — Присматривался к вам. Хотел понять, что за люди. Теперь, вижу, не зря Сергий с вами дружбу завел. Народ вы не подлый. Нрав у вас прямой. Повоюем еще вместе. У меня с неправедным государством нашим... «Давние счеты. Да мы и пришли».